Глава шестая. Последние годы американской революции. После злополучной зимы 1778 года дела принимают более благоприятный оборот для американцев. Победы англичан, хоть и блестящие, не могли иметь особенного значения. Англичане слишком разбрасывали свои силы, а потому мало-помалу теряли занятые ими посты. Проницательные американцы были уверены в том, что англичане сами побьют себя. Так, когда Франклину сообщили, что Гоу взял Филадельфию, то он полушутя заметил, не лорд Гоу взял Филадельфию, а Филадельфия взяла лорда Гоу. Вашингтон также сознавал, что разбросанность английской армии приведет ее к погибели. Кроме того, война в Америке истощала Англию в материальном отношении. и это должно было принудить ее в скором времени заключить мир. Американцы тем более могли рассчитывать на успех, что при посредничестве Франклина им удалось заключить военный и торговый союз с Францией, которая рассчитывала ослабить политическое и торговое значение своего давнишнего конкурента Англии. Узнав о поражении англичан при Трентоне и Принстоне и о капитуляции английских войск в Саратоге, на реке Гудзон, французский король в феврале 1778 года официально признал независимость Соединенных Штатов и заключил с ними договор, обязываясь оказывать денежную и военную помощь штатам, пока Англия не признает их независимости. Англия сочла этот шаг Франции открытым объявлением войны и решилась, наконец, на мир со своими колониями. Парламент издал примирительный бильд, подтверждавший все прежние права колоний и обещавший всеобщее помилование, если колонии сложат оружие. Но теперь общественное мнение в Америке было уже против возвращения к старому режиму. «Я полагаю, что нас может удовлетворить теперь только независимость», писал Вашингтон Конгрессу. «Несправедливости британской нации по отношению к нам слишком нами не заслужены, чтобы их можно было забыть». Конгресс вполне согласился с мнением главнокомандующего и поставил условием заключения мира удаление всех английских войск с американской территории и официальное признание Англии независимости Соединенных Штатов. Англия, разумеется, не могла принять этого условия, и война продолжалась. Зимовка в Филадельфии имела роковые последствия для англичан. Долгое бездействие вредно отразилось на дисциплине – Солдаты, большую частью немецкие наемники, дезертировали массами, убегая в лесные дебри Америки. На место лорда Гоу, главнокомандующим британской армии, назначен был Клинтон, в распоряжении которого было 20 тысяч войска, сосредоточенного в Филадельфии. Он отправил часть войска в Вест-Индию, а часть во Флориду, где уже начинались вооруженные столкновения между французами и англичанами. Сам же Клинтон решил с 20-тысячной армией выступить из Филадельфии и направиться в Нью-Йорк, опасаясь, что прибытие французского флота в бухту Делавера поведет к блокаде Филадельфии. Выступление из Филадельфии должно было произойти тайно, но Вашингтон узнал о намерениях Клинтона, и как только неприятель выступил из Филадельфии, пустился вслед за ним с главным корпусом, решив во что бы то ни стало атаковать англичан, на этот раз даже вопреки мнению военного совета. На военном совете особенно сильно ратовал против атаки генерал Ильи, только что вернувшийся из английского плена и занимавший в американской армии второе место после главнокомандующего. В тот час после совета Вашингтон отправил две бригады под начальством лафаета по рангу следовавшего непосредственно за Ли, и приказал при первом удобном случае атаковать англичан. Генерал же Клинтон, боявшийся атаки, завидев американский авангард, круто повернул в сторону и занял позицию около города Манмоутса, со всех сторон окруженного болотами и лесами. Вскоре после ухода лафаета Ли вдруг заявил Вашингтону о своем желании участвовать в атаке. тогда командование порученное лафаету должно было перейти к ли и вашингтон дав ему еще две бригады приказал ему тотчас же соединиться с авангардом лафает уже написал объяснительное письмо прося его уступить командованием генералу ли сам вашингтон с главным корпусом двинулся к манмоутцу рассчитывая вовремя поспеть на помощь своим. Пройдя не более пяти миль, Вашингтон вдруг узнал, что Ли отступает в большом беспорядке. Между тем, судя по немногочисленным выстрелам, сражение еще едва началось. Скоро показались передовые колонны дивизии Ли, и невольно подумав, что Ли преднамеренно устроил это отступление, Вашингтон в сильном гневе пришпорил коня и поскакал вперед. Подъехав к Ли, Вашингтон крикнул громовым голосом – «Что означает все это?» Ли замялся. «Я желаю знать причину этого беспорядка», повторил Вашингтон, теряя самообладание. По словам свидетеля этой сцены, Лафаэта, Вашингтон в эту минуту был положительно страшен. Ли опрадовался, говоря, что солдаты были приведены в замешательство ложными известиями и что он не желал в таком настроении вести их против неприятеля. «Каковы бы ни были ваши взгляды», презрительно возразил Вашингтон, «Я надеялся, что вы, по крайней мере, исполните мои приказания». Но терять время на разговоры было некогда, так как неприятель мог надвинуться всякую минуту. Благодаря энергии и находчивости Вашингтона в дивизии Ли водворен был порядок, на некотором расстоянии от нее расположился главный корпус. Скоро показался и неприятель, атаковавший оба фланга в надежде пробиться сквозь них. Американцы защищали свои посты с отчаянной храбростью. Вашингтон лично руководил всеми действиями, появляясь в самых жарких пунктах сражения. Наконец, неприятель вынужден был отступить, потеряв 300 человек. Так как наступила ночь, Вашингтон не преследовал англичан, решив возобновить атаку на следующее утро. Но ночью Клинтону удалось ускользнуть обходными путями – И 30 июня английская армия вступила в Нью-Йорк. В середине июля Вашингтон переправился со своей армией на левый берег Гудзона и расположился лагерем около города Уайт-Плейнс. Еще в день битвы при Монмоутсе Ли написал Вашингтону грубое письмо, требуя от него извинений. Вашингтон не только не извинился, но в своем ответном письме назвал поступок Ли крайне позорным, Ли перенес это дело в военный суд, который нашел его виновным, после чего Ли навсегда покинул армию. В начале июля в бухту Делавера вошла французская эскадра, состоявшая из 12 линейных кораблей и 4 фрегатов с 4000 отборного войска под командой графа Дестена. Население Америки ликовало – Тем более, что Дестен привез известие о готовности короля сосудить Соединенным Штатам 3 миллиона франков. Вашингтон несколько опасался, как бы надежда на помощь Франции не ослабила рвение американцев в борьбе за свою свободу. По его мнению, американцам следовало прежде всего полагаться на самих себя. «Help yourself» – девиз современного ямки, был также девизом Вашингтона. и потому сам он не знал еще, следует ли ему радоваться прибытию французов. С согласия Вашингтона Дестен решил атаковать с моря часть английского флота и войска, находившиеся в штате Рот-Айленд. Поэтому он передвинул свою эскадру к северу, решив начать атаку с гавани Ньюпорт. Для атаки этой гавани с суши Вашингтон отредил 10 тысяч американцев под командованием генерала Селливана. Но французская эскадра, и согласовав с американцами действий, очутилась вдруг между двух огней. С одной стороны, ее атаковало близ Нью-Порта английское войско, с другой – флот, появившийся из Нью-Йорка. Графу Дестену едва удалось ускользнуть в море. Сухопутная американская армия также отступила, и даже с большими потерями. Теперь настроение изменилось, французы были недовольны американцами, Американцы, французами и Вашингтону пришлось умолять своих офицеров и генералов быть как можно сдержаннее с союзниками. На зиму Вашингтон расположил свою армию в виде длинной цепи между реками Гудзон и Делавер, а затем отправился в Филадельфию, чтобы переговорить с Конгрессом относительно плана ближайшей кампании. Многие члены Конгресса высказались за наступательный образ действий. Но Вашингтон, отлично понимавший отчаянное положение Англии, которой предстояла война с Францией и Испанией, предложил Конгрессу выработанный им оборонительный план войны, гораздо менее тяжелый для страны, материальное состояние которой было более чем плачевно. Финансы Соединенных Штатов были в конец расстроены. Бумажные деньги, выпущенные в огромном количестве, представляли собой лишь сороковую часть номинальной стоимости. Товары вздорожали, торговые отношения запутались, земледелие и промышленность во многих местах совершенно прекратились. Вашингтон желал в такую тяжелую минуту поберечь силы своих сограждан. Это было для него гораздо важнее любой славы, любых завоеваний и побед. Конгресс, убежденный доводами Вашингтона, принял его план оборонительных действий. Вернувшись в свою главную военную квартиру, Вашингтон приступил к набору новой армии. Дело на этот раз пошло быстрее прежнего, тем более, что солдат требовалось меньше. Дисциплина в армии также значительно улучшилась. Всю зиму 1779 года англичане не предпринимали никаких военных действий и оставались в Нью-Йорке. Вашингтон воспользовался этим перерывом, чтобы нанести удар индейцам, которые огнем и мечом опустошали пограничные области. Экспедиция против индейцев поручена была генералу Салливану, который надолго отбил у них охоту вторгаться в американские владения. Англичане по приказанию своего министерства также начали во многих местах мародерскую войну, между прочим, значительному опустошению подверглись Виргиния и Коннектикут. Причем англичане убивали жгли и грабили с беспощадной жестокостью. Население взывало о мести. Поэтому Вашингтон решил воспользоваться разбросанностью английского войска, напасть на укрепление Стони Понт и отнять его англичан. Атака состоялась ночью 15 июля и увенчалась блестящим успехом. Весь английский гарнизон был взят в плен, Американцы завладели огромным запасом оружия и пороха. Этим окончились военные операции 1779 года. Клинтон стянул свои войска в Нью-Йорк, а Вашингтон сохранял уже ранее занятую им позицию на реке Гудзон, близ Вестпоинта. Наконец, в декабре 1779 года Клинтон получил подкрепление из Англии и, оставив часть войск в Нью-Йорке, отплыл в Южную Каролину. в надежде, что ему легче будет справиться с рабовладельческими колониями юга, чем с демократическими колониями севера. Вашингтон отрядил на юг генерала Линкольна с несколькими полками, а сам перебрался на зиму в море Стоун. Зима была суровая, подвоз провианта был затруднен, и Вашингтону, боявшемуся повторения всех ужасов зимовки в Валли-Фордже, пришлось не раз прибегать к репрессалиям, чтобы спасти своих солдат от голода. Вообще финансовый вопрос был в это время злобой дня в Соединенных Штатах. Не зная, как помочь беде, Конгресс издал распоряжение, по которому бумажные деньги при уплате долгов получали свою номинальную ценность. Разумеется, кредиторы были весьма недовольны этим распоряжением. Недоволен был и Вашингтон, находивший, что несправедливо нарушать права одной части граждан в пользу другой части. Сам был в числе пострадавших, так как в свое время успел одолжить разным лицам крупные суммы денег. Многие из его должников вернули ему теперь свои долги, то есть сороковую часть того, что взяли. Особенно возмущали Вашингтона богачи, спешившие теперь уплачивать долги. Один богатый и влиятельный человек, бывший в хороших отношениях с Вашингтоном, вернул свой долг, составлявший довольно крупную сумму. Вашингтон взял, не сказав ни слова, После этого человек дважды являлся в Морристоун, но всякий раз Вашингтон делал вид, что не замечает его присутствия. Лафайет, свидетель обеих этих сцен, крайне изумился такой необычайной невежливости Вашингтона и заметил, как только упомянутый человек удалился. «Генерал, этот человек, по-видимому, очень предан вам, а вы едва обратили на него внимание». Вашингтон улыбнулся и сказал, «Я знаю, я не отнесся к нему сердечно». Я изо всех сил старался быть с ним вежливым и пытался даже два раза заговорить с ним, но бумажные деньги стояли у меня поперек горла. В июне английский генерал Книф Гаузен выступил со своим войском из Нью-Йорка и напал на американцев при Спрингфилде в Нью-Джерси. Книф Гаузен был отбит и опять отступил в Нью-Йорк, куда скоро вернулся Клинтон после весьма удачной экспедиции на юг, где он овладел городом Чарлстон. Вашингтон в это время успел передвинуть свою армию к реке Вудзо. В начале июля в Америку прибыла новая французская эскадра, получившая инструкцию во всем подчиняться американскому главнокомандующему. Это распоряжение французского правительства было выхлопотано маркизом Лафайетом и значительно упрощало совместные военные действия французов и американцев. Теперь Вашингтон надеялся, что удастся атаковать Нью-Йорк из суши и с моря, и вытеснить англичан из Северной Америки. Чтобы обсудить это дело, Вашингтон отправился лично к начальнику французского флота, графу Рошамбо. На обратном пути Вашингтон узнал об измене одного из самых лучших своих генералов, Арнольда, бежавшего к англичанам в надежде таким образом поправить свои крайне запутанные денежные дела. Арнольд вручил планы крепостей и другие важные бумаги английскому майору Андре, который был арестован американцами и которому Вашингтон принужден был подписать смертный приговор как шпиону, несмотря на личную симпатию к нему. На юге в это время дела принимали неблагоприятный оборот для американцев. Лорд Корнуолес занял обе королевы и собирался вторгнуться в Виргинию. Американцы потерпели сокрушительное поражение у кемдена. Под влиянием этих критических обстоятельств Конгресс, наконец, одобрил давно предлагаемую Вашингтоном меру о назначении офицерам пожизненной пенсии в размере половины жалования, надеясь таким образом привлечь в армию наиболее способных и деятельных офицеров. Вашингтон в эту пору стоял на зимних квартирах между Гудзоном и Моррестоном и боролся с нуждами и недовольством солдат, не получавших жалования за несколько месяцев. или получивших плату обесценившимися бумажными деньгами. Недовольство солдат росло с каждым днем и грозило перейти в открытое восстание. Помочь беде не мог ни главнокомандующий, ни Конгресс. Страна была разорена продолжительной войной, и средств для удовлетворения нужд армии взять было неоткуда. Случилось то, чего опасался Вашингтон. 1 января 1781 года В Нью-Джерси восстала пенсильванская милиция. Солдаты, недовольные попытками офицеров удержать их на службе доля трех лет, убили несколько офицеров, захватили с собой пушки и покинули лагерь, намереваясь идти в Филадельфию и добиваться от Конгресса удовлетворения всех своих нужд. Вашингтон понимал, что требования солдат были справедливы и решил избегать всяких насильственных мер, так, что не противился желанию солдат двинуться в Филадельфию. Дорогой солдаты значительно успокоились. Конгресс выслал им навстречу комиссию с обещанием удовлетворить все их нужды, и солдаты, окончательно успокоенные, вернулись в лагерь. Замечательно, что происки агентов Клинтона, старавшихся переманить солдат на сторону англичан, не имели никакого успеха, Солдаты даже схватили некоторых агентов и представили их своему генералу, говоря, что они вовсе не Арнольды, и изменять родине не намерены, какие блага не судили бы им англичане. Когда вскоре после этого вспыхнул бунт солдат в Нью-Джерси, Вашингтон счел на этот раз нужным подавить его силы и даже казнить двух главных зачинщиков. Но, имея в виду справедливость требования своих солдат, Вашингтон настаивал, чтобы Конгресс сделал новый заем во Франции для удовлетворения нужд армии, доказывая, что только таким путем, а не насилием, можно искоренить в армии мятежный дух. Действительно, Конгрессу удалось, опять-таки при посредничестве Франклина, сделать во Франции заем в 6 миллионов франков и таким образом покрыть расходы по содержанию континентальной армии. После этого Вашингтон только и думал о том, как отнять у англичан Нью-Йорк. Но он должен был отправить несколько отрядов под начальством лафаета на юг и ждать набора новой армии, которая по обыкновению собиралась крайне медленно. Раньше июля действовать было невозможно, и, повидавшись с начальником французской эскадры, Вашингтон решил в этот срок начать общими силами действия против Нью-Йорка. К тому же пришло известие, что скоро в Нью-Йорк приедет французский флот извест Индии. Вашингтон поспешил разослать циркуляры к штатам Новой Англии с требованием поскорее прислать войска, умоляя население в этот важный момент напрячь свои силы, чтобы не ударить лицом в грязь перед союзниками и одним ударом покончить с врагами на севере. К концу июня армия Вашингтона настолько увеличилась, что он мог надеяться в союзе с французами – удачно напасть на Нью-Йорк. Но атака Нью-Йорка не состоялась, по той причине, что адмирал деграсс начальник французского флота в Вест-Индии, двинулся в Часапикскую бухту и просил Вашингтона как можно скорее направиться на юг, так как французский флот мог пробыть в Часапике только до половины октября. Радуясь усилению французского флота, который теперь оказывался сильнее английского, Вашингтон так быстро двинулся с союзной армией в Виргинию, что корнуоллис не успел получить подкрепление. Но, думая, что английский флот сильнее французского, он был уверен, что может выдержать осаду и стянул свою армию в хорошо укрепленный город Йорктаун у устья реки Йорк, впадающей в Чесапик. 1 октября союзная армия окружила Йорктаун с суши. С моря же он был окружен французским флотом, Первые два Дута были построены американцами под непосредственным наблюдением Вашингтона, под непрерывным градом английских бомб. Одна бомба упала возле Вашингтона, взрыла землю и подняла целое облако пыли. Стоявший рядом с Вашингтоном пастор Эванс, гордясь своей храбростью, показал главнокомандующему свою шляпу, покрытую пылью. «Вы бы лучше показали это вашей жене и детям», – заметил ему Вашингтон. Когда готовы были батареи, Вашингтон собственноручно разрядил первую пушку и во след загрохотал адский хор сотни пушек и мортир. Решено было взять первые английские редуты штурмом. Вашингтон, окруженный своими генералами, находился на главной батарее и следил за действиями союзников с напряженным вниманием. Один из идиотантов заметил ему, что он стоит на опасном месте, на что Вашингтон возразил. Если вы находите это место опасным, то можете оставить его». Когда двори Дута были, наконец, взяты, Вашингтон глубоко вздохнул и сказал «Дело сделано и сделано хорошо». Понимая, что его дело проиграно, особенно в ввиду невозможности подвозить съестные припасы, Корнуолес решил на капитуляцию. Условия ее были следующие. Йорктаун и Глостер передавались американцам, а британские корабли – да 7000 отборного английского сухопутного войска становились военнопленными американцев, которые получали также и все огнестрельное оружие англичан. Взятие Юрктауна было решительным ударом, нанесенным англии Этим, собственно говоря, окончились военные действия. Вся страна ожила в ожидании окончания войны. Конгресс выразил благодарность. Вашингтону, Рошамбо и Деграсу, и решил в память славного события соорудить в Йорктауне мраморную колонну с эмблемами Союза Франции и Америки. Вашингтон переправил свою армию на север, оставив французов в Виргинии, и сам в ноябре покинул Йорктаун. В Эльцаме ему пришлось присутствовать при смерти своего пасынка Кэстиса, оставившего после себя четверых малолетних детей. Из них двое младших были впоследствии усыновлены Вашингтоном. Они до конца его жизни не расставали с ним и вполне заменили ему детей. По пути в Филадельфию население везде с торжеством встречало Вашингтона. Вся страна, да и сама Англия теперь жаждали мира. Тем не менее, на Конгрессе Вашингтон настаивал на увеличении американской армии, справедливо полагая – что только имея сильную армию, Америка может диктовать Англии условиями мира. Конгресс согласился с этим мнением, и во все Штаты разосланы были циркуляры о новом наборе. Но армия набиралась вяло, так как все уверены были в скором заключении мира, и Вашингтону пришлось довольствоваться всего только десятитысячным войском. В это время в армии начали обнаруживаться тенденции в пользу конституционной монархии, Причем верховную власть решено было предложить Вашингтону как единственному человеку, на котором сосредотачивались симпатии армии и населения. В конце мая 1782 года составлена была записка с таким содержанием, которое сильно встревожило главнокомандующего. Вот что он отвечал автору упомянутой записки. «Я был крайне поражен, узнав о тех взглядах, какие вы распространяете». Смею вас уверить, что в течение всей войны ничто не причиняло мне такого огорчения, как известие о том, что в армию проникли мысли, внушающие мне такое отвращение. Я положительно не в силах понять, что в моем поведении и во всей моей жизни могло подать повод такому адресу, который, как мне кажется, не может обещать моему отечеству ничего, кроме величайших бедствий. «Насколько я знаю себя, вы вряд ли могли бы найти другое лицо, которому ваши планы были бы более неприятны». Эти строки не нуждаются в комментариях. Какая громадная разница видна здесь между Вашингтоном и Наполеоном? Вашингтон не распускал армии до тех пор, пока из Европы не пришло известие о заключении мира. В армии, однако, было неспокойно. Офицеры тревожились, что Конгресс не выплатит им жалования, а тем не менее станет выплачивать пожизненную пенсию. Недовольство, пострекаемое анонимными листками, грозило перерасти в открытый бунт. Офицеры, наконец, решили устроить собрание с целью принять меры для обеспечения интересов армии. Вашингтон понимал, что дело может окончиться плохо, так как офицеры были крайне возбуждены. Он всячески оттягивал собрание, чтобы дать офицерам успокоиться, но запретить собрание не хотел, понимая справедливость требований армии. Когда офицеры наконец собрались для обсуждения дела армии, то неожиданно вошел в комнату главнокомандующий, хотя не был приглашен на собрание. Он первым долгом извинился за то, что так внезапно появился там, сказав, что считал нужным выразить и свое мнение, которое он изложил письменно, и прочтет с позволения своих товарищей. С этими словами он вынул из кармана свиток и развернул его. «Господа, вы мне позволите надеть очки?» – сказал он. «Я вижу, что не только посидел, но и ослеп на службе Отечеству». Это замечание вызвало у многих на глазах слезы. Речь Вашингтона была проникнута глубоким чувством, Он доказывал офицерам, что в данное время не следует бросать тени подозрения на высший авторитет страны, говоря, что ничего не имеет против того, чтобы армия изложила свои жалобы. Он прибавил, что всегда был другом армии, свидетелем ее страданий, всегда радовался ее успехам и не может безразлично относиться к ее интересам. Он обещал сделать все, что в его власти для удовлетворения законных требований армии и заклинал офицеров избегать таких решений, которые могли бы повлечь за собой гражданскую войну. Впечатление от этой речи было подавляющее. После удаления Вашингтона офицеры рассуждали недолго и единодушно приняли резолюцию благодарить главнокомандующего и выразить свое доверие Конгрессу и стране. После этого в армии восстановилось спокойствие. Конгресс действительно внял просьбу Вашингтона постарался удовлетворить справедливые требования армии. Вскоре Вашингтон получил официальное извещение о том, что в Париже подписан мирный договор, подтверждавший независимость Американского Союза. Тогда Конгресс распустил большую часть армии. Вслед за тем англичане очистили Нью-Йорк, куда теперь торжественно вступили американцы с генералом Вашингтоном во главе. Вашингтону оставалось теперь только отказаться перед Конгрессом от своей должности. Но сначала он должен был проститься с офицерами, и это прощание было очень тяжело Вашингтону. Оно состоялось 4 декабря в одной из городских таверн, куда собрались все офицеры, и их любимый вождь. Вашингтон был слишком взволнован, чтобы скрыть свои чувства. Наполнив свой стакан вином, он сказал «С сердцем, полным любви и благодарностей, я вам говорю теперь мое последнее прости. От всей души желаю, чтобы ваши последующие дни были так же благополучны и счастливы, как ваши прежние дни были доблестны и славны». Выпив свой стакан, он прибавил, «Я не могу подойти и проститься с каждым из вас в отдельности, но вы очень меня обяжете, если каждый из вас подойдет ко мне». подаст вне свою руку. Генерал Нокс, стоявший ближе других к Вашингтону, подошел к нему первый. Вашингтон не в силах был произнести ни одного слова. Он схватил Нокса за руку и обнял его. Также простился он и с остальными офицерами. У всех присутствующих глаза наполнились слезами. Никто не проронил ни слова, чтобы не нарушить торжественности и трогательности этого последнего свидания. Пожав всем руку, Вашингтон вышел из комнаты и направился к пристани, где ожидала его шлюпка. Долго еще, стоя в шлюпке, Вашингтон медленно размахивал шляпой, прощаясь с дорогими товарищами. Везде народ, члены законодательных собраний и различные общества торжественно встречали Вашингтона, ехавшего в анополис где заседал Конгресс. 23 декабря присутствии всех членов Конгресса, Вашингтон сложил в себя должность главнокомандующего. «Окончив труд, возложенный на меня, – сказал при этом Вашингтон, – я удаляюсь с этого великого театра действий. Я прощаюсь с этим высоким собранием, под руководством которого так долго действовал, и, отказываясь от должности, навсегда покидаю общественную жизнь». С этими словами он подошел к председателю и вручил ему свой отказ от должности. В тот же день Вашингтон отправился в Маунт-Вернон, где провел канун Рождества после восьмилетнего отсутствия.